Глава четвертая. В Багдаде все спокойно. Луна. Личный домен императрицы и Великое княжество Лунное. Селиноград. Космическая галерея. 8 марта 2015 года. Зачем на Луне планетарий, особенно если можно просто прийти в галерею, просто сесть в кресло и откинувшись смотреть на звезды, на Солнце и на Землю в небесах? Нет, место не пользовалось особой популярностью. Подумаешь, Земля в небе. Но диныв впервые на Луне, и ярк порядочный ухажёр не мог не привести свою барышню суда. Вы думаете, что я за сутки так освоился, что скучающе посматриваю вокруг? До да меня просто колотит от впечатлений и адреналина. Или вы думаете, что между 1917 и 2015 не пропасть? До да меня ощущение, что мой мозг и мой организм просто отключились в порядке самозащиты. Я улыбаюсь, я вполне галантный кавалер. Я знаю, как все вокруг устроено, я знаю, кто мой здешний отец и так далее, но разве можно за сутки привыкнуть к новой жизни, к миру, о существовании которого я не мог даже помыслить? Но что я могу сделать? Ничего. Я играю роль. Ненавязчиво кручу головой по сторонам, пытаясь понять и осознать происходящее. Первые сутки я был словно в трансе, но сейчас до меня начало доходить происходящее. Я в будущем ошеломляющем будущем. Мы с Диной на Луне. На Луне! Все чинно и благородно. Моя барышня так и не расстается с подаренным мной букетом, хотя он немалых размеров. Впрочем, не в размерах дело, ведь дело в самом букете. Дело в том, кто его создавал и все прочее. И все вокруг понимают, что такой букет не куплен в туннель на рынке Пятый Поворот. Купить букет на Луне вообще непросто, мягко говоря. прям скажем, букет стоит космических денег здесь. Глубоко вдыхаю воздух, стараясь не показать Дине своё состояние. Всякая ерунда лезет в голову. — С тобой всё нормально? — заметил таки. — Да, всё хорошо. Как тебе панорама? — Хм. Ну, на экране я это, конечно, видел тысячи раз, но вот так, чтобы через стекло из поверхности Луны? — Да, красиво. С орбитой Земли планета выглядит совсем иначе, ведь ты там фактически не чувствуешь расстояние а тут действительно Земля в небе, другое ощущение. — Улыбаюсь. Киваю. Долго здесь находиться не рекомендовалось. Все-таки космическая радиация и все такое прочее. Толстое искусственное стекло было насыщен свинцом и прочими поглощающими радиацию системами и материалами. Но рисковать появлением онкозаболеваний категорически не стоило. 15, максимум 30 минут и все. Конечно, помещение постоянно дезактивировали, а саму базу прикрывали искусственные магнитные поля, которые отклоняли большую часть космической радиации. Ну, зачем рисковать? Тем более в наши молодые годы. Империя может сколько угодно указывать младшим партнёрам на Марс, но даже сама империя пока не может это осуществить. Нет, долететь можно, не вопрос. И даже вернуться можно. Но почти со стопроцентной вероятностью вернувшиеся космонавты умрут в страшных мучениях от радиационного поражения в течение года. Работы в этом направлении ведутся, но пока туда летают исключительно автоматы и всякие мыши. Слишком велик риск даже с двигателем Косяковского попасть под мощную солнечную вспышку. А два-три месяца — это очень большой срок, поэтому пока только мыши и роботы. Впрочем, кому я заливаю? Ведь меня самого готовят именно к полету на Марс. Заведено так в нашей семейке, что первыми в самом рискованном предприятии должны быть именно Романовы, чтобы без дураков, чтобы показать пример подданным. Хочешь вести за собой? Стань первым. Один мой родственник стал первым человеком в космосе. Мой прямой условный предок стал первым человеком на Луне. А значит, есть и у меня шанс стать первым на Марсе. Так что как-то так. Нравится мне это или нет. Никак не могу себя ассоциировать с Михаилом Великим, хотя вроде как это я сам и есть. Странное дело. И я в своей жизни трусы не праздновал. И брат мой царственный Николай не был таким уж недостойным правителем, хотя я во многом был с ним не согласен. Но он не проводил свое время в кутежах и прочих хоргиях. Он старался. Ну, в меру своих сил и способностей. Однако с Михаилом Великим не может сравниться ни он, ни я. А может ли сравниться Алекс с Марией Благословенной? Нет. Никогда никоим образом. Но как так получилось? Для меня это глубокая загадка. Но одновременно это и жесточайший вызов. Если я смог создать величайшую империю, то имею ли я право вот просто так растратить тот шанс, который мне предоставлен? Ведь мне и в самом деле дан шанс что-то свершить оставить свой след в истории. Божественное провидение. У меня нет других объяснений. Непонятный я. Принцесса Иоланда тоже вряд ли ожидала такой судьбы. Дети тоже. У меня нет объяснений. Этого просто не могло быть. Но я на луне и смотрю на землю в небе. Водушевленно вообще полет на луну полезен для моей дипломной работы тут столько материала я уже пообщалась с местными медиками очень интересное наблюдение спасибо что ты меня сюда притащил сюда это на луну как бы дико для меня это не звучало киваю динка пишет дипломную работу по космической медицине там много чего и влияние невесомости на организм и перспективы межпланетных полетов да и межззвездных тоже Гибернация, корабли поколения корабли-эмбрионы, корабли-вахты и все такое прочее. Влияние Солнца на экипажи лайнеров, Земля-Луна и так далее. Благо, это не серьезная диссертация, сугубо дипломная в лицее. Там особо не будут придираться можно описывать довольно большие абстракции. Но суть от этого не меняется. Вся элита так или иначе была в космосе или была связана с ним. Прошло сто лет. Всего-то сто лет, а как изменились эпоха и общество. Сто лет. Ну, пусть 98, но разве в этом суть? Я находился в совершенно ином мире среди совершенно иных людей. Даже аристократия тут была совершенно другая, что уж говорить о простых людях. В мое время было совершенно невозможно вообразить такой уровень образования. Да, я тут всего-то около двух суток и толком ничего не видел, но, пользуясь памятью тела, в котором сейчас нахожусь, могу сказать, что никакой забитой деревни и дремучих крестьян в России не существует ныне. Впрочем, и крестьян в классическом понимании здесь тоже нет. Крупные коллективные хозяйства, выросшие еще из фронтовиков армии Михаила Великого и их семей, потомки которых крепко держатся за землю и за привилегию в армии отслужить, люди, спаянные армейским братством и точно знающие, что и во имя чего. Армия, флот, а тем более воздушно-космические силы еще при Михаиле Великом стали трамплином для простого народа. Про аристократов и говорить нечего. Ведь невозможно уклониться от служения остаться дворянином. У всех у нас есть офицерский или классный чин. И чин этот не для декорации. Особенно если речь идет о таких военно-элитных учебных заведениях, каким был Звездный. И у меня, и у Динки на погонах знаки различия зауряд подпоручек. Мы как бы военные условно, но вдруг что? Да и учат нас не для парадов. Да, империя максимально милитаризирована. Все дворяне являются офицерами, а все офицеры – дворянами. Вооруженные силы – самый простой и быстрый способ попасть во дворянство. Конечно, еще есть наука, образование медицина, но там путь дольше. Хотя тоже не запредельно. И империя умела ценить ученых, инженеров, техников, учителей и врачей. Так что обновление крови дворянства шло постоянно. Причем качественное обновление В мое прежнее время это было значительно менее выражено. Но я новый сумел систему выстроить заново, и от системы дворянских привилегий Екатерины Великой не осталось камня на камне. Нет, конечно, я утрирую. Дворян у нас сейчас многие миллионы, и в армии не хватило бы мест для всех офицеров дворян. Да и не нужно их столько в мирное время. А империя всерьез не воевала уже практически 80 лет. Но как бы то ни было, традиции и мобилизационная необходимость требовали служения дворянства не только на гражданском поприще. конечно Основная ударная сила армии — беспилотники, дроны, системы искусственного интеллекта, но ведь ими должен кто-то управлять. Что уж говорить о головорезах из космодесанта, ведь это полвека назад от нынешнего времени писатели-фантасты писали о мужественных парнях, которые бредут пешком по поверхности Луны, а в реале это высокотехнологический род войск. В общем, все дворяне должны были минимум полгода-год отслужить в армии флоте ВКС по довольно сложной системе, получить навыки, а при желании и возможности на кадровую службу вооруженные силы брали крайне неохотно, там и так переизбыток, отправлялись в гражданское служение. Короче говоря, количество дворян в империи росло с каждым годом. Разумеется, старому дворянству это не нравилось. Тут скорее требовался аналог закона о кухаркиных детях. И старое дворянство делало ставку на кесаре будущего императора Михаила III. И, судя по всему, у них были все шансы на поворот к старому, Тому старому, который из ныне живущих, помню только я один. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Поверхность. 8 марта 2015 года. Лейтенант Скворцов вел свой отряд по поверхности Луны. Говорят, когда-то был спор о том, твердой ли поверхность естественного спутника Земли, или там многокилометровые слои космической пыли. Так вот, правы были и те, и другие. луна Твердая, но космической пыли на ее поверхности достаточно для того, чтобы проклясть все на свете. Даже одна шестая часть от земной гравитации не спасала от матерного желания характеризовать маршрут, дорогу, приказ, командование груз, который приходится тащить на себе через эту чертову звездную пыль. Конечно, это учение. В реале никто бы не послал квалифицированных бойцов космодесанта пешком по лунным дебрям. Их бы сопровождали сотни дронов. Летающих, катящихся, ползущих на гусеницах и даже подповерхностных, если необходимы для выполнения поставленной командованием задачи. Такие учения их подразделения проходило регулярно, но сейчас командование, дай бог ему всяческого здоровья, решило поиграться в кино и бросило его подразделение в кромешный ад. Да, вокруг были не джунгли и не выжженные пустыни или горы, но жаждущие экзотических наслаждений могут сейчас прибыть на Луну и присоединиться к их отряду. А тут еще и Николаев. Тварь такая, мало того, что его пришлось тащить в качестве сломавшего ногу, так натурально стонал, что сердце кровью обливалось. Пару нарядов не очереди ему гарантировано, если не больше. Тварь, заткнись, а то бросим тебя прямо тут. Но тварь не спешил затыкаться, пользуясь временно привилегированным положением. Нельзя меня бросать, командир. Не зачтут результаты учений. И вообще, я хороший. Да и не это, бросать раненых у вечных. Тут несущий раненого его вдруг уронили. Тот с воплем выматерился. Скворцов поморщился. Так, парни, давайте без фокусов поговорить с ним потом в казарме. Не хватало только повредить ему скафандры и устраивать спасательную операцию. Несите уж, после разберемся. А нести было далеко, почти полкилометра. Из-за краев кратеров цель, видно, пока не было. Но наверняка у противника было преимущество, ведь современные средства... Впрочем, если уж его отряд лишили этих средств, то почему неизвестный изверг-сценарист должен был оставить такие средства противнику? Нет, наверняка все как в добром каменном XX веке. Ножками, ножками ручками. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Объединенный главный штаб сил обороны Луны. Ситуационный центр. 8 марта 2015 года. Великий князь с улыбкой смотрел на разворачивающуюся картину учений. Орватская точная эстет. Если его наследник таки решится на ней жениться, то его ждет веселая жизнь. Такую жену? Хм. А разве Мария Благословенная была панькой Точно ведь нет. А ее имя гремит в веках. Конечно, у князя Луны была кандидатура для сына, тем более, что тут не спешил жениться и произвести наследника самого наследника. И с этим нужно было что-то делать. Парень явно еще не нагулялся, отцовские гены бурлили вовсю. Но что-то делать было нужно, ведь неопределенность с наследованием великокняжеской короны совсем не укрепляла позиции семьи. ал у нас слишком уж лакомый кусок. Это ведь не паршивый остров в Тихом океане. Иволгина, что там десантная группа номер один? Пока штат на ваше высочества Только что уронили раненого. Явно конфликт, но пока под контролем. — Присматривайте. Нам только потерь не хватает. — Слушаюсь, Ваше Высочество. Десантная группа номер два высадилась штатно, но ее сил для штурма явно было недостаточно. Орватская запросила у звезды космоса еще две штурмовые группы, и, конечно же, князь Аболенский искомые группы выделил. Интересно, успокоится ли светлейшая княжна или устроит им какую-то хитрую каверзу? Теро-единство. Россия, Санкт-Петербург, Зимний дворец, 8 марта 2015 года. Сосаревна Мария Михайловна не любила зимний, как, впрочем, и почти все ее предки. Невозможно жить в этом месте. Так только принимать делегации и вещать толпе с балкона. Балкон. Да, сейчас она стоит на балконе. Ночь. Светит луна. Тяжело и тоскливо. Сегодня ей сильно усилили охрану. Охраняют и берегут. От собственного отца, ну пусть не от него лично, но от всей этой своры, которая вокруг него. Интересно, что чувствовала ее прабабка Мария Благословенная, выйдя замуж за русского царя? Ведь в Риме она могла ходить по улицам без охраны, а вот потом... Впрочем, замужество на саму нынешнюю цесаревну мало повлияло в данной ситуации, ведь тут вопрос не в замужестве, а в том, что она цесаревна и наследница. И в том, что бабушка вполне может пересмотреть порядок престола наследия, выбросив отца из обоймы. Отца это, конечно, не обрадует, мягко говоря, но куда больше это не обрадует те кто толпится вокруг него. Да, она не единственный потомок отца, и у нее самой есть дети, но есть силы, которые постараются отдалить возможное наследование короны на как можно более длительный срок. Луна. Личный домен императрицы, Великое княжество Лунной, Селеноград, космической галерея, 8 марта 2015 года. Оставалось еще несколько минут. Дина упивалась зрелищем. Мне, на удивление, было все равно. Не знаю, почему. Ну, вот так. Земля в небе. Ну, земля и земля. Дай бог всяческого здоровья всем ее обитателям. Но пока я чувствую в основном такие вот странные. Может, у меня какое-то эмоциональное выгорание. Не знаю. Может, я прежний слишком часто бывал на Луне, и моя память транслирует это. Может, еще что. Ну, есть то, что есть. Пошли, радость моя, мы и так нахватались в этом великолепии. В ближайший год нам в рентген-кабинет точно не стоит лишний раз соваться. По дороге на Марс я еще успею нахвататься. Луна. Личный домен императрицы, Великое княжество Луны, поверхность, объект, 8 марта 2015 года. Они дошли. Бой был в самом разгаре, они почти попали, что называется, подшапочный разбор. Противник огрызался. Ему тоже не хватало штатных средств, иначе бы он космодесант порвал, как тузик, грелку. Но чья-то утонченная фантазия лишила и обороняющейся сторону всего. «За что? За что? Боже мой!» — в ушах крутилась мелодия оперетты. Лейтенант отдавал приказы, энергично тасуя своих людей. Судя по раскладу, именно с их стороны у противника возникла брешь, ведь они опоздали, так что даже дополнительные две группы космодесанты прибыли раньше. И кто-то так организовал схему штурма, что именно их сторона была прикрыта наименее активным образом. По его запросу, орбита нанесла условный удар по обороне противника на этом участке, и они рванули вперед. Вспышки лучей, бахи учебных зарядов, настоящий бег, прыжки и маневры. Но это ерунда, любой выпускник «Звездного» такой пройдет. Прижимание к стенам, взаимные прикрытия, стреляем, снова прикрываем, падение, вновь на ногах, поворот, падение, ползем. Вновь перебежка, отшатывание, вновь бег, упали, бросок назад, учебная граната, еще одна, вдогонку выстрел из подствольника опять же учебный вновь, опять и, вновь опять. Луна. Личный домен императрицы Великого княжества Лунной. Селеноград. Объединенный главный штаб сил обороны Луны. Ситуационный центр. 8 марта 2015 года. — Ваше Высочество, на участке Три космодесан сумел продавить оборону гарнизона. Точка потеряна. — Принято, лейтенант. Великий князь кивнул. — а Отличный результат. И отличная плеуха командованию гарнизона. Слишком уж они стали чванливыми индюками. Он сказал лейтенант, хотя с языка едва не сорвалось светлейшее. Много он думает о сыне, его браке и будущем. — Что ж, учения подходили к концу. Где-то выиграли орбитальщики, где-то гарнизонщики, но в целом ничья. Впереди отчет государни-императрицы. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Крыл Луны. 9 марта 2015 года. «Давай, я тебя буду держать». Сказано было браво, но два профессиональных инструктора были готовы броситься на помощь. Впрочем, падать тут было некуда. Учебный зал потому и учебный, что убиться тут невозможно. Ощущения, конечно, не те, но для туристов и новичков самое то. Дина довольно боязливо взмахнула крыльями. Поток довольно неуклюже поднял ее грациозную фигурку. Она испуганно довольно засмеялась. — Господи, боже, как страшно и как классно! Тебе понравится. — Я знаю, люди такие деньги платят за такое. Смеюсь. — Ну, тебе-то точно не стоит думать о деньгах и билетах. Остров. 10 марта 2015 года. Великий князь сия луны склонил голову, приветствую свою государнюю главу дома. «Моя государня...» — кивок. «Здравствуй, Саша. Рада тебя видеть. Как дела на луне?» Склоненная глава подчеркнута. «В вашем домене все благополучно, моя государьня и мы все не колеблись, готовы отдать жизнь за ваше всевеличие». «Отрадно слышать...» я кстати слышала что княну емец сарвватскую вы утеры похитили то так мы натарию андреевну очень рады видеть на луне и считаем что силам обороны домена вашего всевеличия крупно повезло приобрести такого специалиста как и всей имперской армии однако я хочу обратить внимание вашего всевеличия что княжна долго не могла поступить на подобающую ей воинскую службу в земные силы трансской императорской армии ее просто отказывались принимать на достойные места только на том основании что она из рода емец-орватских, и на нее будут смотреть косо. И на командование, которое решил ее принять на службу. Да, но вы же сами заставили ее изменить емец-орватскую на Иволгину, не так ли? Кивок. Это представлялось оптимальным вариантом. Мы не могли себе позволить пойти против мнения командования императорской армии. Был найден компромисс. Никто, кстати, ваш всевеличие не мешал командованию частей на земле найти этот вариант, ведь ничего выдающегося в этом решении не было. Так что тут я бы скорее обратил внимание на вопиющие факты саботажа, а нередко и откровенному вредительству в части подбора персонала. И не только в этой части, да меня ваше всевеличие. Возможно, здесь сыграла еще свою роль и усиливающаяся тенденции со стороны определенных кругов создавать барьеры женщинам при приеме на службу. Мол, слишком уж их много, стало и мальчикам из приличных семей трудно найти достойное место и сделать хорошую карьеру. Куда ни ткнись, везде полно женщин на самых вкусных местах. Впрочем, вы и сами все это знаете. Мария смотрела в окно и молчала. Наконец она спросила, не оборачиваясь. Она действительно так хороша. Кто ваше всевеличие? Наталья Емец-Орватская. Поклон. «О, да, ваше Всевелича, она весьма красива. Ну, на мой вкус, конечно». Усмешка. «Знаю я тебя, старый ловелас. Не трогай ее. И сыну своему старшему передай, и остальным тоже. Она мне нужна, это понятно?» Кивок. «Государня, не извольте беспокоиться, волос с нее не упадет. Я лично слежу за этим». «Ты отвечаешь?» «Да, моя госпожа, все будет в порядке. Она мне самому очень нужна. Она блестящая аналитик, и я с нее не то что пылинки сдувать буду». Я целый ураган устрою, чтобы только ни одна пылинка на нее не упала. Она определенный гений. Вы знаете результаты наших учений. Минимум половина наших результатов — это ее талант. Я не могу пока сказать, является ли княжна гением военной мысли, но как тактику ей просто нет цены. Она определенно одна из лучших, если не самая лучшая. Но, скажу сразу, лев к ней явно дышит неровно. Я его одернул в части легкомысленных увеселений, но не могу исключать, что у него могут быть вполне серьезные намерения. Слишком уж он теряет голову в ее присутствии и явно хочет произвести на нее впечатление. Мария кивнула. Этот момент был отражен в донесениях наблюдателя неоднократно. Что ж, если что, то она не будет против этого брака. Великий князь-наследник лунный и светлейшая княжна Емец-Орватская это очень прилично во всех смыслах. Но брак неравнородный, а значит потомство от этого брака выпадает из раскладов наследования престола Терры. Так что пусть там же столь умная девочка рядом с будущим великим князем луны будет полезной домену и всей империи что ж если ты гарантируешь все нормы приличий что с княежны не упадет даже волос то я не буду возражать против возможного развития их отношений александр андреевич кивнул он отлично понимал ход мысли императрицы являясь главой старшей ветви наследования престола терры после ветви самой марии он обладал определенными правами на трон вдруг что конечно Кесарем и наследником является сын царицы, затем ее внучка, затем дети внучки. Но Мария не могла не учитывать фактор того, что есть еще одна ветвь династии, и что великий князь Сия-Луны такой же потомок Александра IV, а значит и Михаила Великого. Тут вопрос только в первородстве. 55-летний Александр Андреевич, при всех своих недостатках, дураком не был, но прекрасно отдавал себе отчет в том, что линейка наследования трона слишком велика а шанс зайти на трон Терры достаточно мизерный. Настолько мизерный, что его можно не принимать в расчет. А вот обустроить свою собственную ветвь дома Романовых он собирался со всей решительностью и энергичностью. И эта девочка вполне укладывалась в его представлении о том, какой должна быть супруга будущего великого князя Лунного. А там как карта ляжет. В конце концов, статус великого княжества вполне может измениться. И из положения просто личного домена монарха Терры Луна вполне может подняться на ступень выше и стать вассальным княжеством по образцу тех же Тируса или Сунгарии. Сунгария вообще стал царством, а ими правят такие же точно потомки Михаила Второго, как и он сам. Так почему бы и нет? Тем более, что у Марии явные проблемы с сыном. Императрица помолчала, затем спросила, видимо, сама у себя, поскольку вопрос был явно риторическим. «Знаешь, Саша, я часто задаю себе вопрос». Как так получилось, что лучшие, самые выдающиеся, самые гениальные, да, в конце концов, самые образованные кадры улетают на Луну или переходят в лунные структуры на Земле? Что в Терре не так? Почему и как так произошло, что Вселенский университет успешно переманивает кадры из университетов Константинополя, Москвы, Петербурга, Царьграда? Или Самары той же? Или Казани? Наши мозги улетают в космос, пусть и большей частью ментально. Да, они возвращаются в отпуск, они работают на земле, но мыслями они уже там. Они воспринимают землю как неизбежное зло, а не как планету возможностей. И я не знаю, что с этим делать. Великий князь осторожно ответил. История знает множество подобных случаев. Нужно делать выводы из опыта предыдущих веков. Но уезжающие ведь не покидают империю. По крайней мере, они остаются в домене вашего всевеличия. Императрица резко обернулась. А если без кружев? Александр Андреевич позволил себе пожать плечами. «Люди уезжают, когда не видят перспективы для себя. Конечно, недовольны есть всегда. Часто государству выгодно вытеснить на фронтир часть людей. Но, да, простит меня ваше все величие, вовсе не торговка с рынков провинции. Она гений. Она окончила звездные лицеи университет. Вся верхушка империи закончила эти элитные учебные заведения. И вы, и я». И она не смогла никуда в Терри поступить на приличную, достойную ее гения службу империи. Возможно, империя больше не нуждается в таких, как она. А она ведь элита и элит. Ваше всевеличие, наша империя закостенела. И я готов незамедлительно подать в отставку, если вы считаете, что я не прав. Да, мы стараемся переманить на Луну, перетащить, да и просто спасти от преследований серости тех, кто не смог найти себя на Земле. Ученые, техники, конструкторы, которым не дают хода, Просто огромное количество специалистов. И да простит меня ваше Всевеличие, но так не должно быть. Мы, как империя, катимся в пропасть. Откровенно говоря я с ужасом смотрю в будущее. Мы слишком долго почивали на лаврах, слишком уверовали в свою исключительность. В свое время Михаил Великий дал нам всем толчок. Но толчок был слишком сильным. Мы все летели по инерции считали, что так будет вечно. Государни, вы помните Михаила Великого еще при жизни. Неужели бы он так поступил, как поступаем мы сейчас? Мария первая молчала долго, наконец она спросила: "Миша или Маша?" Великий князь Сия Луны склонил голову. "Вы знаете, что мне всегда нравились женщины.